Тонкие губы означают злость и скрытую за злостью трусость. Мясистое лицо показывает в человеке отсутствие мудрости, тоже и у быка. Объясняется это и лекарями. Мозговые вены вследствие обилия тела в лице препятствуют обмену крови, и таким образом человек лишается смысла. Худое лицо свидетельствует о том, что человек склонен к размышлениям. Размышление, как известно, приводит к сумасшествию, а сумасшествие истощает тело вообще, а лицо в особенности, но все же... худой человек всегда лучше толстого. Теперь, дорогой друг, ты вооружен теорией, практически не безинтересную. Знакомишь с новым человеком, изучай его лицо по этой записке. Шутки шутками, а должен тебе признаться, что я совершенно влюблен в эту страну и в людей ее. В их душах совмещается доблесть воинов, отзывчивость братьев и суровость горных жителей. У меня уже сейчас накопилось материалов достаточно для того, чтобы издать несколько небезинтересных книг, А в общем-то один бог знает, сколь интересны они будут, и самое главное, будут ли вообще изданы. Один европеец, встретившийся мне здесь, доктор Гуд, его имя, зло иронизировал над российскими нравами, приводя в пример историю из книги Радищева. Откуда только они знают все это? Милый мой песляк, жажду обнять тебя и поговорить о многом. И, поверь мне, это уже выстрадано, нет ничего лучше дома на белом свете. Пусть даже дом с тараканами. Тараканов можно вывести. А нигде, ни в каком другом доме нельзя себя чувствовать счастливее, сильнее и увереннее, кроме как в своем отчем доме. Сделай из этого выводы. Остаюсь твоим другом и братом, Иван Виткевич. И невысокий, крепкий в плечах, похожий на отца скорее общим обликом, чем лицом или голосом, наследник акбар -хан любил беседовать с Эмиром. Образованность Акбара была случайной и складывалась из занятий с чтения Корана — и разговоров с иностранцами. Он был очень понятлив. Ум его проявлялся не в широких, разносторонних познаниях, но в умении цепко схватить все новое, что встречалось ему где бы то ни было. Дост Мухаммед любовался сыном, когда тот быстро, расхаживая по кабинету, рубил воздух ладонью и отрывисто бросал сердитые фразы. «Я знаю, что кызылбаши, да и вообще большинство людей персидской партии при дворе неискренни. Почему ты терпишь неискренности, отец? Ты сильный и добрый, почему?» Дос мухаммед засмеялся, «Горячность не делает чести мужчине, сын мой. Если я начну смещать кизыл башей, занимающих высокие посты, об этом узнает народ. Какая же будет вера мне и моим помощникам? Излишняя жестокость никогда не приносит пользы. Зачем мне сейчас смещать кизилбашей, когда я знаю каждый их шаг? Они ничего не могут сделать помимо меня». Они не согласны со мной? Пусть. Я не могу вели этим соглашаться во всем. Но ведь они не любят тебя, горячился Акбархан. Они говорят, что ты излишне крут и суров. Вот и хорошо. Слышать это из их уст для меня блаженство. Помнишь, как писал Казымхан? Я сгораю в огне, но вы вьетесь вокруг меня мотыльками, не в силах оторваться от меня. Дос Мухаммед подошел к сыну и обнял его за плечи. Никогда афганцы не выражают своих чувств открыто, кроме одного чувства гнева. Отец всегда старается скрыть любовь к сыну, грубоватой мужской шуткой. Но сейчас они были одни, отец и сын, эмир и его наследник. — Послушай, сын мой, — сказал Дост Мухаммед задумчиво, — мы живем с тобой в трудные дни. — Я не знаю, что будет через месяц или два, поэтому выслушай то, что я скажу тебе. Ты будешь хорошим эмиром? если главную твоей заповедью будет заповедь справедливости. Если ты справедлив до конца, убей. Но если ты справедлив, оправдай даже тогда, когда оправдание будет неугодно тебе. Если ты справедлив, отдари. Но если ты справедлив, брось в темницу. Чем должна измеряться твоя справедливость? Не отношением к женам или к детям, Не отношением твоим ко мне, Отцу Твоему и повелителю. Справедливость это целостность государства нашего, сила Его и самостоятельность. Это справедливость. Если у тебя будет визир, который говорит тебе открыто и честно о том, что неприятно тебе, терпи его и люби. Люби, если даже не можешь любить. Такой визир не продаст себя неверным. Если начальник, ведающий финансами и налогами, у тебя будет скряга, «Береги его! Он друг твой и раб, потому что не помышляет о благости личной и о том, как относишься к нему ты, сильный в мире правоверных».